Тебе, Господи, хвалу воздаем, пели в соборе Парижской Богоматери. К белому цвету королевской лилии, старому флагу страны, присоединили по предложению Лафаэта синий и красный цвета города Парижа, и сине-бело-красная какарда стала знаменем новой прогрессивной Франции. Королю пришлось уступить настойчивому требованию народа переехать из Версальского дворца в столицу и, украсив свою шляпу трехцветной кокардой, показаться на балконе ратуши, ликующим парижанам. Всю страну обуревало единое мощное чувство, единый мощный порыв, рожденный идеями, Жан-Жака сплотил ее. В городе сан лиси факельное шествие подошло к дому Фернана для которого освобождение страны означало и личное освобождение, и, вобрав его в свои еды, двинулось дальше. Второе факельное шествие подошло к дому Мартина и вместе с Мартином двинулось дальше. На площади перед собором была воздвигнута небольшая трибуна. Там певец города, его поэт Мосьеми Е, обратился с речью к Фернану. — О, ты отпрыск стариннейшей аристократической фамилии! «Ты связал себя с народом и принес ему свое сердце и свое достояние!» — воскликнул он и, протягивая Фернану трехцветную кокарду, продолжал. «Ученик и друг Жан-Жака, всем известна твоя добродетель и твоя любовь к Отечеству, ты достоин этой кокарды, носи ее!» Затем подняли на трибуну Мартина, чествовали и его, и подаваться и народа Мартин и Фернан обнялись. События обгоняли одно другое. Национальное собрание торжественно провозгласило декларацию прав человека и гражданина фундаментом Новой Франции. Феодальный строй был свергнут. Монастыри упразднены. Церковная собственность передана светским властям. Национальная гвардия, возникшая накануне штурма Бастилии, была преобразована в регулярную армию. Командование взял на себя Лафайет. Короля принудили навсегда покинуть Версальский дворец, перенести свою резиденцию в Париж, куда он переехал вместе с семьей. Вся страна была охвачена подъемом, верой в светлое будущее. Не были забыты и духовные отцы революции. Если энциклопедисты считали Вольтера крестным отцом нынешних событий, то народ почитал Жан-Жака. Из миллионов людей, провозгласивших Жан-Жака своим святым покровителем, подавляющее большинство не прочитало ни единой строчки из его книг, но умы волновали его великие лозунги и простая, увлекательная легенда его жизни и его творчества. Началось новое паломничество в эрмен виль Снова появился здесь тот самый студент из-за раса, ныне уже небезвестный Максимилиан Робеспьер, Блестяще, закончив курс обучения, он поселился в родном городе, где прославился политическими и литературными трудами. Город выбрал его в свою академию, а провинция Артуа послала своим депутатам в национальное собрание. И вот он стоит у могилы Жан-Жака, высокочтимого и боготвоимого учителя, и душа его не вмещает напора огромного чувства. «Я хочу!» Я обещаю притворить в жизнь провозглашенные тобой принципы. Все до единого, клянется он про себя. Все до единого. Прибыл в Эрминанвиль на могилу Жанжака и барон Грим. Маркис не мог отказать себе в удовольствии дружески поддеть его. Как, мол, мой седый Грим и энсклепедисты высмеивали труды Жан-Жака, называли их путанными и безрассудными. А между тем эти безрассудные труды вызвали к жизни такое мощное движение, о котором ни один философ и не мечтал даже. «Не я тот человек, который вздумал бы оспаривать исторические заслуги нашего покойного друга», — ответил Масье де Гри. «Но может быть именно непоследовательность его принципов и привлекает к нему человеческие сердца». Его несвязное изображение слабости и противоречий современного нам общества как раз и действует на умы. Тяжелые на подъем массы легче привести в движение, если обращаются как к чувствам, а не к разуму. «Я надеюсь лишь», — серьезно и запальчиво сказал он заключение, — «что о Вольтере своевременно вспомнит. Только следование Вольтеру может предотвратить разгул страстей, способный обратить свободу, которую имеет в виду Жан-Жак, в анархию». Казалось, что депутаты национального собрания разделяли взгляды Мосьеда Грима. Национальное собрание приняло решение перенести останки великого Вольтера, которому 13 лет назад старый режим отказал в погребении в Париже из отдаленного уголка страны, где они были похоронены, в Пантеон, храм вечной славы.